Глава шестнадцатая Утро началось с тренировки моих бойцов. Собралась дружина целых 20 человек, не считая Степана. Не густо, конечно, но для начала сойдет. Мужики все крепкие, рослые, но вот с дисциплиной — беда. Да и не привыкли они к такому, чтобы вот так с бухты-барахты встать в строй и команды выполнять. С утра пораньше я выгнал их на поляну, где мы обычно собираемся. Солнышко только-только из-за леса показалось. Роса еще не высохла, а мои вояки уже зевают во весь рот. «Значит так, братцы», — начал я, стараясь говорить как можно бодрее, — «сегодня будем учиться ратному делу по-серьезному. После того, как мы еле отбились от разбойников, пора заняться дружиной вплотную». Видать, представили себе, как сейчас им топоры, а то и мечи раздадут, и пойдут они в лес на зверя охотиться, да с разбойниками биться. Ага, сейчас. Для начала разомнемся, — говорю я. Побегаем немного, попрыгаем, разомнем косточки. Дружина немного приуныла. Кто-то хмыкнул, кто-то недовольно засопел. — А чего это мы, как малые дети, бегать да прыгать будем? Подал голос Емельян, здоровенный такой детина. — Нам бы оружие в руки да в бой. «В бой захотел?» — усмехнулся я. «А ты поспевать-то будешь в том бою? Или тебя, как медведя неповоротливого, сразу на рогатину поднимут?» Емельян набычился, но промолчал. «Значит, так», — продолжил я. «Сначала учимся телом владеть, а потом уже за оружие беремся. В прошлые разы мы пытались что-то такое изобразить, но пора всерьез браться за дело. Понятно говорю?» — Понятно-то, понятно, — понятно, протянул другой мужик. — Фома, щуплый, с хитрым взглядом. — Только вот не барское это дело в пыли валяться. — Ты что ли барин, а, Фома? — прищурился я. — Барское не барское, а делать надо. Или ты думаешь, что враг тебя по головке погладит за то, что ты такой неженка? — Да какой там враг? — махнул рукой Фома. — С кем нам тут воевать-то? С волками да медведями? разбойников уже прогнали. — А хоть бы и с ними не сдавался я. — Или ты думаешь, что они тебя пощадят, если ты не сможешь от них убежать или отбиться? С горем пополам я уговорил их начать разминку. Степка мне помогал. Сам-то я тоже не бог весть, какой спортсмен. Но кое-что из школьной программы физкультуры помнил. Да и вежа подсказывала, что да как. Ведь боевые навыки и базовые навыки выживания многому могут научить. Побегали мы с ними немного, попрыгали, поприседали. Потом я им показал несколько упражнений на растяжку. Вот тут-то и началось самое интересное. Мужики кряхтели, пыхтели, краснели, как раки, но делали. Кто-то даже умудрялся шутить, мол, не гнутся у него ноги, потому что деревянные. Потом перешли к строевой подготовке. Тут уж совсем беда. Ходить в ногу у них никак не получалось. То один отстанет, то другой вперед вырвется, то вообще в разные стороны пойдут. А ведь когда последний раз бились с разбойниками, неплохо сбились в кучку, со страху, что ли. Да что ж вы как дети малые не выдержал я? Ногу все вместе одновременно поднимаем. Это же просто. Раз, два, раз, два. — Легко тебе говорить, староста, — проворчал Емельян. «Ты-то поди с детства к такому приучен!» «Это он пошутил? Или навыки системы внешние настолько сильно выпуклые?» «А вы что, не приучены?» — удивился я. «С детства своих ног не чувствовали?» «Чувствовать-то чувствовали», — хмыкнул Фома. «Только вот не бегали мы твоим этим э, строем». «Ну так сейчас научитесь», — отрезал я. «Не маленькие уже. Часа два мы с ними провозились». Я уже и сам весь взмок, и голос сорвал, а толку чуть. Но все же кое-какие сдвиги были. По крайней мере, ходить более-менее ровно они научились. «Ну что, орлы?» — сказал я, когда мы закончили. «Отдыхаем, потом продолжим». Мужики, уставшие и недовольные, присели на лавки. А я стоял и думал, что не так-то просто будет сделать из них настоящую дружину. Но ничего, глаза боятся, а руки делают. Справимся. Пока я размышлял, по селу уже поползли слухи. Кто-то говорил, что я ведун и что у меня не дружина, а сборище нечисти. Кто-то смеялся над моими странными упражнениями, мол, не по-мужски это — ногами дрыгать да в пыли валяться. — Эй, староста! — окликнул меня один из мужиков, проходивших мимо. «А чего это твоего и как девки себя ведут?» «Чего?» Вообще общей силе они распоясались. «А тебе какое дело, — огрознулся я, — за собой смотри!» «Не ровен час!» — усмехнулся другой мужик. Разбегут твои богатыри при первом же бабьем вопле!» «Не разбегутся!» — уверенно сказал я. «А вы оба, коли такие смелые и языкастые, идите-ка сюда!» «Это еще зачем?» — насторожились мужики. Я сложил руки на груди. Мужики нехотя подошли, чуют, что лишнего наболтали. «Видите, работа стоит», — указал я подбородком на крепостной ров, который мы начали копать еще на прошлой неделе. «Будете помогать ров копать. Да не просто копать, а еще и землю наверх таскать. Будем крепостную стену укреплять». «Да, да да ты что староста возмутился один из них я ж ужутил шуты березовки не нужны прищурился я а работники очень даже а раз ты такой наблюдательный то иди работай мужик еще немного поворчал но спорить не стал видать понял что со мной шутки плохи поплелся он ко рву, а за ним и второй любитель посмеяться потянулся Я же только усмехнулся. Ничего, пусть поработают, быстрее поймут, что к чему. Только я собрался идти к себе, как вдруг увидел Добрыню. Он шел прямо ко мне, и вид у него был грозный. Вот тена. А этого что сюда принесло? — Здравствуй, староста, — сказал он, подойдя ко мне. — И тебе не хворать. — Вижу, учишь свою дружину. Оглядел он моих мужиков, которые с опаской поглядывали на нас. — Учу, — подтвердил я. — Только вот что-то не похоже это на учебу, — усмехнулся Добрыня. Больше на бабье забавы смахивает. — А ты, я смотрю, большой знаток кратного дела. — Побольше твоего. — Дерзко ответил Добрыня. — Я с детства с топором до да копьем обращаюсь. А ты что им можешь ждать? — А ты сомневаешься, — прищурился я. — Сомневаюсь, — кивнул Добрыня. — И не только я. Люди уже смеются над твоей дружиной. — А тебе-то что до этого, — нахмурился я? — Зависть? Или работы для тебя нет? — Вон, — я кивнул на языкастых, что копают ров. — Они тоже без дела слонялись. Нашел работенку. Сначала Добрыня уставился на копающих ров, потом упер свой взгляд на меня. Что-то он туго соображает, кажется. — Это я-то завидую. — Да чему тут завидовать? — Тому, что ты позоришь Березовку? Нет уж уволь. Я хочу, чтобы у нас была настоящая дружина, а не сборище скоморохов. — И что же ты предлагаешь? — Предлагаю тебе, — Добрыня выпрямился. — Оставь это дело. Дружиной должен командовать тот, кто в этом толк знает, то есть я. Я чуть не поперхнулся смехом. Он не шутит? — А с чего ты взял, что ты знаешь в этом толк? — усмехнулся я. — — То, что ты умеешь оружием махать, еще не значит, что ты хороший командир. — А я и не говорю, что только оружием владеть могу, — возразил Добрыня. — Я и людей за собой вести могу, а ты чужак, тебе здесь не место. — Это мы еще посмотрим, кому здесь не место, — сказал я. — Я хочу, чтобы ты уступил мне место, — упрямо заладил Добрыня. — Отдай мне дружину, и я сделаю из них настоящих воинов. — А если не уступлю? — прищурился я. — Тогда... Добрыня замялся, но потом продолжил. — Тогда я вызываю тебя на поединок. — Вот оно что! ну этого следовало ожидать. Добрыня давно уже точит на меня зуб, и вот, наконец, нашел повод. Да уж, загнал он меня в угол. Отказаться — значит потерять авторитет. Принять вызов — значит рисковать. Добрыня-то явно массивнее меня, да и опыта у него поболее будет. Но делать нечего, придется драться. — Ну что ж, Добрыня, — говорю я, стараясь сохранить хладнокровие, — раз уж ты так хочешь, то давай подеремся. Только вот, — я поднял указательный палец, — драться будем по-простому, на кулаках. Добрыня аж замер от удивления. Видать, не ожидал такого поворота. — На кулаках? переспросил он, нахмурив брови. «Да ты что, издеваешься?» «Никаких издевок», — ответил я. «Честно и по-мужски. Один на один, без оружия». «Хм, ну ладно», — сказал он, криво усмехнувшись. «Если ты так хочешь, то получишь по своей морде». «Вот же ж самоуверенный гад!» «Ну ничего, мы еще посмотрим, кто тут получит по морде». «Давно пора заняться твоим воспитанием, а то Радамир ни разу не давал тебе ремня, видимо. И еще добавляю я. Драться будем без правил. То есть как есть, без всяких там запретов». Тут уж Добрыня совсем опешил. «Без правил?» — переспросил он. «Да ты что, с дуба рухнул?» «А что, боишься?» — поддеваю я его. «Я боюсь!» Добрыня набычился, как бык перед двоем «Да не в жизнь!» «Ну вот и славно», — говорю я с трудом, сдерживая улыбку. «Значит, договорились?» «Договорились», — проворчал Добрыня, скидывая с себя рубаху. «Я, в свою очередь, тоже сбросил рубашку, остался в одних штанах. Надо сказать, что я, конечно, далеко не качок, но и не дрыщ. Нормально сложен, подтянут». Да и навыки веже заставляют мышцы правильно развиваться. А тренировки с дружиной помогают поддерживать эту форму. Вот только я явно уступаю Добрыне в силе. Он, как ни крути, с детства на топорах тренируется, а я вот в офисе на компьютере играл, да изредка в спортзал ходил, в футбол гонял. Ну ничего, ни силы единой побеждают. Хитрость еще никто не отменял. Нас обступила толпа зевак. Все мои дружинники и даже те мужики, кого я к корву отправил, замерли и смотрели на нас с любопытством. Старейшин не было, оно и к лучшему, меньше свидетелей, если что. «Ну что, готов?» — спросил Добрыня, принимая боевую стойку. «Всегда готов», — ответил я, сам не зная, как буду драться. Добрыня резко пошел на меня, размахивая кулаками, как мельница. Вот же дубина. Атакует прямолинейно, без какой-либо тактики. Понятно, что привык к классическим боям, где все по правилам. А тут — без правил. Он как слепой котенок. Я уклоняюсь от его ударов, отступая назад. Добрыня мажет, замахивается снова. И вот тут-то я начал действовать. Уклонившись от очередного удара, я резко шагнул вперед и ударил его в корпус. Не со всей силы, конечно, но ощутимо. Добрыня аж чаще задышал от неожиданности. Ты что? зарычал он. По правилам надо драться. А кто говорил про правила? усмехнулся я, вновь уходя от его удара. Я действовал, как учил меня интернет, а если быть точным, как подсказывали ролики про бои ММА. Никогда бы не подумал, что это мне когда-нибудь пригодится. Да и навыки отвежи, видимо, так работают, ассоциативные навыки. Я запоздало вспомнил, что после последнего боя с разбойниками возле реки тело жутко болело. Тогда каждая мышца грозила лопнуть. но ну, ничего, потерплю. Я двигался плавно, уклонялся, блокировал, контратаковал, используя его же инерцию. Причем приемы я использовал самые разные. И удар в солнечное сплетение, и захват за ногу, и подсечки — Добрыня все больше и больше раздражался. Он махал руками, как мельничными крыльями, но никак не мог в меня попасть. А я, в свою очередь, методично обрабатывал его корпус и ноги. Не сказать, что я ему сильно вредил, но он явно уставал. Надо было увежен навык рукопашного боя покупать, но, как назло, у нее такого и не было. Добрыня все же сумел... Пару раз меня задеть. Я почувствовал резкую боль в челюсти и получил удар в плечо. Но я держался, не показывал, что мне больно. Выдерживал удары, отступал, снова наступал. И тут я вспомнил еще один прием из ММА — захват ноги. Добрыня опять же промазал, и тут я, резко поднырнув под него, захватил его ногу и дернул на себя. Добрыня потерял равновесие и упал на землю. Я тут же навалился на него сверху. Я захватил шею и руку соперника, ногами образуя фигуру, похожую на треугольник. Собственно, так этот прием и называется — треугольник. Правильно выполненный треугольник эффективно блокирует кровоток по сонной артерии и вызывает потерю сознания. — Ну что, сдаешься? — спросил я, тяжело дыша. Добрыня упрямо замотал головой. — Никогда! — прохрипел он пытаясь вырваться я зажал его руку сильнее выпрямил ноги удушающий прием работает лицо добрыни покраснело послушай меня добрыня сказал я я не хочу тебя калечить просто признай что я сильнее никогда прохрипел он вот же упрямый я чуть надавил на локоть если он не потеряет сознание то его рука будет сломана не хотелось бы до этого доводить Добрыня закричал от боли. «Ну что, теперь сдаешься?» — спросил я. Добрыня помолчал, потом медленно кивнул. «Да, сдаюсь», — проговорил он. «Ты победил!» «Фух, молодец, Добрыня!» «Не хотелось бы тебя калечить». Я отпустил его. Он поднялся на ноги, потирая ушибленные бока и массируя шею. Вид у него был побитый но глаза горели злостью. «Ну что ж», — сказал я, стараясь выровнять дыхание. «Поединок окончен, я победил. Толпа, которая замерла на протяжении всего боя, взорвалась криками и аплодисментами. Кто-то кричал «Молодец староста», кто-то просто охал и ахал от удивления. Я же просто стоял и тяжело дышал. Адреналин зашкаливал, сердце колотилось в груди, как бешеный барабан. Ну вот, вроде как отбился, но что будет дальше? Добрыня так просто не сдастся, это я уже понял. Надеюсь, я не сделал хуже, он и так был врагом. А так будет в открытую мстить, но ведь он первый начал. Фу, засранец. Придется пойти на хитрость. Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Отдышавшись немного, я подхожу к Добрыне. Он все еще стоит, понурив голову и потирает ушибленные места. Вид у него, конечно, жалкий, но я не могу позволить себе расслабиться. Он явно затаил обиду. И это я точно не мог себе позволить. Нужно было его как-то нейтрализовать и как можно быстрее. Добрыня, — обращаюсь я к нему, — ты молодец, хорошо дрался. Добрыня поднимает на меня глаза, в которых нет ни капли дружелюбия. «Ну, хватит потешаться!» — бурчит он. «И так противно!» «Я не смеюсь над тобой!» — пожимаю плечами. «Говорю как есть!» «Ты сильный воин!» — добавляю я. Добрыня, кажется, немного удивлен. Он, видимо, ожидал, что я буду над ним издеваться. «Странно! Зачем это мне?» «Нужно действовать хитрее!» «Поэтому!» — продолжаю я. «Я хочу тебе предложить кое-что!» «И что же это?» Недоверчиво спрашивает Добрыня. «Я хочу, чтобы ты стал десятником в моей дружине», — говорю я прямо. Добрыня аж вытаращил глаза от удивления. «Шуткуешь?» — шепотом переспрашивает он. «Ты же только что меня побил, а теперь хочешь, чтобы я тебе помогал?» «А почему бы и нет?» — пожимаю плечами. «Я понимаю, что ты умеешь воевать, и не хочу, чтобы твой опыт пропадал зря. Да и ты сам этого хотел». Добрыня молчит, размышляя над моими словами. «Ну что, согласен?» — спрашиваю я. «А что мне с этого будет?» — все же спрашивает он, стараясь скрыть свой интерес. «А то, что ты будешь командовать людьми, — отвечаю я, — и у тебя будет возможность показать себя». «И что? Ты мне будешь подчиняться?» — ехидно спрашивает Добрыня. «Нет», — отвечаю я. — Я буду главой дружины, но ты будешь десятником, и твоя обязанность — обучать людей ратному делу. Когда они научатся ходить строем, — буркнул я, заметив притихших дружинников, которые навострили свои уши. Добрыня снова задумался. Я чувствую, что он почти согласился. — Ну что? — спрашиваю я. — Согласен. — Ладно. — наконец говорит он. — Согласен. «Но если я увижу, что ты будешь вести дружину не туда, то я уйду». «Договорились, улыбаюсь, я». Главное, что он согласился. Остальное — мелочи. Повернувшись к мужикам, я громко говорю. «Братцы, дружина наша теперь будет разделена на два отряда. Один отряд будет возглавлять Степан, а другой — Добрыня». Они будут моими заместителями, и все приказы, которые они будут отдавать, должны выполняться беспрекословно. Мужики зашумели, кто-то был удивлен, кто-то возмущен, но я быстро всех успокоил. «Не волнуйтесь, братцы», — говорю я. «Это сделано для того, чтобы мы стали еще сильнее, и никто из вас не должен сомневаться в своих командирах. Все мы березовцы и должны друг другу помогать». После этих слов я подошел к Степке. Он стоит с озабоченным видом, наверное, переживает из-за того, что я поставил Добрыню с ним наравне. — Степа, — говорю я тихо, — чтобы остальные не слышали, не волнуйся. Ты как был, так и останешься моей правой рукой, и я всегда буду полагаться на тебя. Но Добрыня тоже неплохой воин, и он нам пригодится. Степа кивает, хотя и не выглядит довольным. Не доверяет Добрыне. — Из-за милавы, видимо. И я его понимаю. Сам не особо ему доверяю. Я подхожу к Добрыне и говорю ему. Добрыня, теперь ты мой десятник. Поэтому принимай десяток и готовься к тренировке. Добрыня кивает, и я вижу, что в его глазах появилась искорка азарта. Вот это уже хорошо. Он любит соревноваться. Ну что ж, говорю я, обращаясь ко всем мужикам. Пора заканчивать с разговорами. Давайте разделимся на два десятка. Степа! «Твой десяток становится слева от меня. Добрыня! Твой справа!» Мужики начали суетиться, и вскоре два отряда выстроились передо мной. Поровну разделиться не получилось, так как многие захотели к Добрыне. Но я распихал так, как мне нужно было. «Значит, так, — говорю я. — Теперь вы будете тренироваться по-разному!» Степан, ты будешь тренировать своих людей по моей методике. Гимнастика, бег, растяжка и все прочее. Добрыня, а ты будешь тренировать своих людей по-своему, как умеешь. И посмотрим, чей отряд окажется сильнее и выносливее. Мужики зашумели. Кому-то моя идея понравилась, кому-то не очень. Но я не стал их слушать, а просто дал команду приступить к тренировке. Степан повел свой отряд к поляне, где мы занимались утром. А Добрыня повел свой отряд в сторону леса. Что они там будут делать, я пока не знал, но думаю ничего плохого. Я смотрел на них и думал о том, как же все-таки трудно управлять людьми, и вроде бы все делаешь правильно, а все равно что-то не так. То один недоволен, то другой. Добрыня, конечно, выскочка и зазнайка, но при этом довольно умный мужик и хороший воин. И я решил использовать его, как говорится, в своих целях. Пусть потешит свое самолюбие а я тем временем буду делать то, что считаю нужным. Разделив дружину на два отряда, я создал между ними небольшое соперничество, и это было сделано намеренно. Соперничество — отличный стимул для развития. И пусть они показывают, на что способны, а я буду смотреть и делать выводы. После того, как я разобрался с дружиной и распределил обязанности между Степаном и Добрыней, Я почувствовал себя немного свободнее. Но это было обманчивое чувство. Дело у меня было не в проворот. Просто теперь они немного изменились. Нужно было не только тренировать людей, но и развивать село, налаживать торговлю, думать о будущем. Слухи о том, что в Березовке что-то происходит, расползлись по округе, как муравьи по муравейнику. И это меня радовало. Значит, наши труды не напрасны. И люди видят, что мы не сидим сложа руки. И вот спустя несколько дней в Березовку заглянул первый торговец из Прияславца. Ну как торговец? Так, мужичок в поношенной одежде и с телегой, груженой всякой всячиной. Но для меня он был как глоток свежего воздуха. Он подъехал к нашей новой крепостной стене, остановился и начал оглядываться. Его заметили наши дружинники из отряда Степки. Степкой прибежал, чтобы предупредить меня. Я тут же вышел навстречу купцу, стараясь выглядеть как можно приветливее. «Здравствуй, добрый человек!» — говорю ему. Мужичок, завидев меня, оживился и быстро подошел ко мне. Степка представил меня торговцу. Самого торговца звали метро. «Здравствуй, староста!» — говорит он. «Слыхал я, что у вас тут что-то новое затевается. Решил посмотреть, да может, чего и продать». «А что у тебя есть?» — интересуюсь я. «Да всякое!» Отвечает метро, показывая на свою телегу. «Железо, горшки, ткани, соль, мед, ну, всякое, что надо в хозяйстве».